В эту минуту в хижину вошел командовавший отрядом голландский капитан. «А этого-то что же не вяжете?» Ничего не понимая в том, что происходило вокруг него, Джальма окаменел от изумления. Но когда солдаты, покончив с фансигарами, направились с веревкой к нему, он гневно оттолкнул их и бросился к двери, где стоял капитан. Зачем вы хотите меня вязать, как их? Зачем тебя вязать, негодяй? Ха -ха -ха. Да затем что ты один из этой шайки убить. А вы что, струсили, что ли? Затягивайте ему на руках петлю хорошенько, пока ее еще не затянули ему на шее. Вы ошибаетесь. Я только что пришел сюда. Ха -ха -ха. Я этих людей не знаю. Ха -ха -ха -ха. Я должен был встретить здесь одного француза. Ты что, ты не фансигар? Кого ты хочешь надуть так нахально? Как? Эти люди из секты убийц? И меня вы подозреваете в соучастии? Это так нелепо, что я даже не могу протестовать. <свят> не слишком-то убедительно. Да и соврать теперь мудрено. Мы знаем ваши тайные знаки. <свят> Офицер, тебе верно донесли. Братьев доброго дела узнают по знакам, татуированным на их теле. «Наш час настал! Мы протягиваем свои шеи к петле! Хе, немало! И мы затянули петель на шеях врагов! Посмотри на наши руки и на руки этого юноши! У него на левой руке имя Бахвани!» «Ясно, что если этих знаков у вас нет, то мы вас не задержим!» Конечно, после того, как вы, достаточно ясно Объясните, зачем вы здесь Через час или два вы сможете быть свободны Он фансигар, как и мы Пусть он покажет левую руку Принт Жальма С презрением пожал плечами И, откинув свой широкий рукав Показал левую руку Повыше локти. На руке принца выделялись ярко-красные буквы, составлявшие на индусском языке слово «бохвани». Офицер с живостью посмотрел на руку малайца. Те же знаки, то же имя. Недовольствуясь этим, он осмотрел руки индуса и негра и увидел то же самое. «Какая дерзость! Негодяй! Ты в тысячу раз хуже их!» Бежите его крепче, этого убийцу и труса, который врет на краю могилы. А ждать ему ее придется недолго.